Часть 2. Когда корабль приблизился к месту назначения, Физан приняла форму нежно-голубого шара, настоящий отраду для воспалённых глаз. Позади них в пространстве танцевали бесчисленные огоньки, планета же впереди напоминала музыкальную пьесу, визуализированную при помощи различных тонов переплетающихся света и тьмы. елиан Минц разглядывал планету на экране наблюдения, когда при воспоминании лейтенанте Фредерики Гринхилл перед его взглядом внезапно, словно на наяву, предстали её светло-корие глаза. Она была на 8 лет старше него, как раз на полпути между ним и Яном Венли. Если бы не было так очевидно, что объектом её привязанности является адмирал Ян, собственные чувства на к ней могли бы стать сильнее и хотя бы немного яснее. Сейчас он вспоминал их последний разговор перед его отъездом, начался он с её истории первая встреча встрече с Яном на планете эльфа -Силь. Адмирал Ян был тогда младшим лейтенантом и никак не мог привыкнуть к своему чёрному берету. У граждан Эльфа Силе не было никаких причин уважать этого заурядного молодого офицера или доверять ему, но всё же их неприкрытая ненависть вызвала во Фредерике праведное негодование. Она чувствовала себя обязанной сделать всё возможное, чтобы помочь ему. «Я много думала об этом. Он был ненадёжным человеком, который спал на диване, не снимая формы, не умывался по утрам, жевал хлеб, даже не намазав на него масло» и всё время что-то бубнил себе под нос. Я знала, что если я не полюблю его, то никто не полюбит». Фредерико рассмеялась, звон её смеха никогда не был монотонным. Многое произошло за прошедшие 10 лет, и каждая из этих событий отбрасывала свою тень. «Я влюбилась в него не потому, что он был героем или знаменитым командиром. Возможно, я просто умею делать инвестиции в будущее». «Это точно», — ответил Юлиан, хотя я не знал, тот ли это ответ, который хотела услышать Фредерико, «Может, мнение Фредерике не изменилось?» «Нет, Ян Вэнли не изменился. Окружение поменялось, но сам он остался прежним». Будучи младшим лейтенантом, Ян чувствовал себя столь же неподходящим для работы, как и став адмиралом. Когда и если он станет грант адмиралом он наверняка будет чувствовать себя всё таким же некомпетентным. У Яна сложилось впечатление, что вне зависимости от звания, он никогда не привыкнет к обязанностям своего положения, в конце концов он никогда не хотел быть военным, и в душе даже сейчас мечтала стать историком. Но, представляя его учителем, Фредерико подумала, что он будет так же выделяться своей необычайностью на кафедре, как и на поле боя. Елеан прекрасно понимал её мысли и был согласен с ними, а вот понять ход мысли Яна было сложнее. Но юноше очень хотелось знать, что именно в этом умственном лабиринте заставило его не обращать внимания на явные проявления чувств со стороны Фредерики. В видеофон запеликал, юноши сообщили, что они скоро прибудут на физзан. По стандартному времени Физзана был полдень, и впервые в своей жизни Юлиан Минс собирался ступить на поверхность этой далекой планеты. Начиналась его новая жизнь.